Глава двадцать Однажды во второй половине дня белая Рено увезла ее из клиники. У Габриэля было достаточно времени, чтобы сложить походную кровать, погладить старый телескоп, проститься с консьержем. «Вы вернетесь? Обещайте! У вас ведь будут еще дети!» «Обнять Мишеля!» Авеню Донферро-Шро была запружена автомобилями, и белое Рено не сделало и десяти метров. В зеркальце заднего вида он видел Элизабет и кончик голубого конверта, в который был завернут младенец. Он двинулся вслед за автомобилем, не скрываясь, как пес, привязанный сзади к колымаге когда пробка немного рассосалась и автомобиль стал набирать скорость габриэль побежал на бульваре монпарнас автомобиль оторвался и исчез по направлению куполь он вернулся к клинике и сел напротив на скамью воображение тут же нарисовало ему будущую табличку в этой клинике пятнадцатого октября 1967 года родился Мигель, Лоренц, Анри, Онорек, Гюстав, Чарльз, Марсель, Луи, Фердинанд, Вирджиния, Эрнест, Владимир, Габриэль, Альваро, Жорж, автор одного из самых волнующих романов о любви всех времен. Куда бы ее прикрепить? Разве что... Справа над главным входом. Ну, конечно же, над ним или под голубыми мигающими буквами.